Глава третья Чет понимал, что это сон, но легче от этого почему-то не становилось. Он был снаружи дома, на крыльце, залитым светом луны. Кровь на досках, кровавый след, ведущий в дом. Слышно было, как плачет триж Горько, тоскливо. Он пошел по кровавому следу внутрь дома, вверх по ступенькам к комнате в самом конце коридора. В комнате плакал ребенок, которому было больно, очень больно. Это был его ребенок, его дочь. Он знал это. Дверь была заперта. Он молотил по ней кулаками, кричал, чтобы открыли. Потом ударил в нее плечом еще и еще раз. Наконец дверь распахнулась, и он упал в комнату во тьму и падал, падал. А вокруг него эхом отдавался детский плач. Чед проснулся, судорожно глотая воздух. Долгую секунду он не мог сообразить, где находится, утер со лба пот. Кошмары преследовали его с тех пор, как умерла мать, но этот был слишком похож на явь. Он потянулся к триж. Ее не было рядом. Он сел. К его удивлению, день уже явно подходил к концу, а ведь он собирался прилечь всего на пару минут. По комнате гулял свежий ветерок. Чед поднялся с постели и подошел к окну. Ему хотелось остыть. Был прилив, и последние лучи солнца играли на поверхности болота. Краем глаза он ловил какое-то движение. Кто-то, вроде бы, мальчик, стоял на кладбище. Тень среди теней. Потом мальчик исчез. Чет продолжал смотреть, надеясь увидеть его вновь, и ему вдруг показалось, что он слышит голос. Мальчишеский голос, но очень, очень тихий. «Что он сказал?» — задумался Чет. «Беги!» — понял он. Мальчик сказал «беги». Тут он услышал, как внизу рассмеялась Ламия, теплый сердечный смех который мигом разогнал его неясную тревогу. Чет направился вниз. Он обнаружил их в передней комнате. Они сидели рядышком на большом, видавшем виды красном диване с вытертым ворсом. У Триш в руках был бокал с лимонадом, у Ламии — с вином. «О чем это вы, девушки, тут болтаете?» «Воя бабушка рассказывает мне истории, как она была акушеркой». «Дети», — сказал Чет. «Мог бы и сам догадаться». Они продолжили обсуждать тонкости материнства, а Чет, не зная, куда себя деть, принялся разглядывать картины на стенах. По большей части потемневшие от времени и все в пятнах. Та, что висела прямо перед ним, изображала дом на холме за газоном и ухоженным садиком. На заднем плане в рисовых полях виднелись крошечные фигурки работников. У окна Чед заметил старый в деревянном еще корпусе телевизор. Провод был воткнут в розетку, и чет попробовал повернуть ручку. Крошечный экран ожил, но на нем не было ничего, кроме помех. «Бабушка, а ты телевизор смотришь?» «Нет, мой что-то барахлит». «Да, это я заметил». Тут до него дошло, что он нигде не видел ни телефона, ни машины. «А телефон у тебя есть?» «Да, но он тоже не работает». Чет покачал головой. «А как насчет машины?» «Есть». «А она работает?» «Нет». «Господи, бабушка, как же ты обходишься с продуктами, только не говори, что каждый раз ходишь пять миль до шоссе». «Вирт, нет, зачем мне это?» «Так как ты достаешь продукты и все остальное?» «Чет, ты разве не помнишь, что у меня огород?» Ты только посмотри, сколько у меня овощных заготовок. Иногда мне кажется, что во мне есть что-то от белки. Столько я всего запасаю». «А если нужно что-то еще, я просто прошу Джерома, и он мне все привозит. Я плачу ему за то, что он смотрит за садом. Он хороший работник, но от него и слова лишнего не дождешься». Чед бросил взгляд в боковое окно. Вниз уходил поросший дубами склон. Только что взошла луна, полная, очень яркая, и он различил внизу между деревьями верхушки над надгробий. Чед попытался рассмотреть мальчика-тень, которого видел раньше». «Бабушка, а расскажи о здешних привидениях». Она посмотрела на него изучающим взглядом. «Так, значит, ты тоже их чувствуешь?» «Думаю, да». Ему показалось, что он видел сегодня одно. Вставила Триш. «Там, внизу, когда мы мимо кладбища проезжали». «А ты, девочка, ты что-нибудь видела?» Триш помотала головой. «И тебе тоже хотелось бы о них услышать?» «Да, наверное». «Есть здесь несколько духов», — сказала Ламия. «Я видела их, слышала, и, что более важно, чувствовала. И не я одна. Местные, гула. Они тоже их чувствуют. Когда ехали сюда, видели на мосту тотемы?» «Тотемы?» — переспросил Чед. «Она имеет в виду тех страшных кукол, Чед, из костей и соломы?» «А, да», — сказал Чед. «А зачем они вообще?» «Сколько раз я бросила Джерома их снять, но местные просто ставят новых». «Почему?» «Они считают, что на острове полно неупокойных душ из-за всех этих нехороших смертей, которые тут случились. Они верят, что духи не могут пересекать текущую воду, поэтому они ставят эти тотемы и крапят мост освещенным маслом, чтобы те оставались на острове». «Плохая смерть», — сказал Чет. «Это ты о дедушке?» Ламия посмотрела на него долгим взглядом и вздохнула. «Чет, может, присядешь?» Чет сел рядом с Триж. «Что, тетя Абигайль, рассказывала тебе о твоем деде?» «Не слишком много. По большей части разговор шел о демонах. Она говорила, что они проникли ему в голову, свели с ума. Мне, правда, очень грустно это говорить, но она вас терпеть не могла. Считала, что это ты во всем виновата». Ламия грустно покачала головой. «Я знаю». «Я разное об этом слышал. От других», — продолжал чат «Ну, до того, как мы переехали. Они говорили, что он был злой человек, нехороший, убил много народу, что сумасшествие — это у нас семейное. Поэтому-то мама такой и была. После того, как мама убила себя, дошло до того, что мы выйти из дома не могли без того, чтобы на нас не пялились. Или не говорили бы что-нибудь». Ламия, глядя в пол, кивнула. Вид у неё был отстранённый. «Хоть что-то из этого правда?» — спросил Чет. «Он действительно был таким плохим человеком?» Ламия кашлянула. «Иногда он бывал так добр, Чет, но такое ощущение, что с годами это его часть постепенно отмирала, пока не осталось только зло». «Это всё алкоголь?» «Или он и вправду сошёл с ума?» «Может, дело было и в алкоголе». Отчасти уж точно. Может, это все война, то, что он там видел, и то, что ему приходилось делать. Просто я не могла забыть, что он спас мне жизнь. Именно из-за этого я так долго терпела то, чего терпеть было нельзя, слишком долго. Если бы я знала, что рано или поздно насилие перекинется на детей, к чему это приведет? Я бы нашла в себе силы. По крайней мере, мне так кажется». Она замолчала, на ее лице читалась боль. «Ох, бабушка!» Тихо сказал Чад. «Не нужно говорить об этом, если ты не...» «Вот сюда он мне выстрелил. Твой дед». Она коснулась шрама на виске. чет заметил, как вздрогнули ее пальцы. «Не просто говорить о том, что он сделал, о том, что тогда случилось. Каждую ночь я спрашиваю себя, как бы оно повернулось, поведи я себя по-другому». А вдруг можно было что-то сделать, и все закончилось бы иначе? Я все время слышу их, голоса моих детей. Она сделала долгий глоток из бокала. Они меня сжечь хотели. Что? Кто? В конце той большой войны еще первый я попала в Венгрии в лагерь для беженцев. Один человек хотел меня обокрасть, и я его на этом поймала. Я рассказала об этом охраннику, но тому было плевать. Вскоре тот человек стал всем рассказывать, будто я ведьма, будто он видел, что я отравила ребёнка. Тот ребёнок был болен, и я пыталась ему помочь, но потом, когда ребёнок всё-таки умер, весь лагерь обратился против меня. Обвинить меня было нетрудно, охрана бездействовала, и они привязали меня к столбу, обложили дровами и подожгли их. «Это Гевин их остановил. Твой дед Его отряд шел мимо лагеря, и он услышал, как я кричала. Он расшвырял занявшиеся дрова и начал меня отвязывать. Когда охранники попытались его остановить, он вытащил пистолет и направил его на них. Один против нескольких вооруженных людей он стоял такой высокий и смотрел на них так, будто ему хотелось, чтобы они начали стрелять. Они отступили, и он увел меня из лагеря. Я влюбилась в него, и мы поженились. Он привез меня сюда, на этот остров. Сначала это место казалось мне раем. Дни, когда здесь выращивали рис, давно ушли в прошлое, но гэвин начал свое дело, стал торговать лесом. У нас появились дети. Сначала двое мальчиков, потом твоя мать. Жилось нам неплохо, но война так и не отпустила твоего деда. Ему стали сниться кошмары. Он начал пить. Забросил бизнес и разорился. После этого он ни на одной работе не мог держаться подолгу. Он терпеть не мог, когда ему указывали, что делать, и дело всегда кончалось тем, что гэвин кого-нибудь избивал. Потом он начал возить спиртное для Сида малинса Это было еще во время сухого закона. Он и другими делами для Сида занимался. Мне он ничего не говорил. Но мне не раз приходилось его одежду от крови отстирывать. «Люди...» Они его боялись. Мы редко ездили в город вместе, но всякий раз в глаза бросалось, как люди его сторонились. Вели себя осторожно, как с собакой, про которую известно, что она укусить может. И вот вскоре после того, как у нас родился второй ребенок, он начал поднимать руку сперва на меня, а потом и на детей. У него просто не получалось сдерживаться, и когда он бывал в таком настроении, сопротивляться было бесполезно. Потом, потом это случилось. Вскоре после того, как родилась твоя мать, гэвин пришёл однажды вечером домой, чем-то раздражённый. Что-то там сорвалось с перевозкой. Не знаю точно, в чём было дело. Он был в ярости. Начал он с нашего старшего, Билли. Когда я попыталась его остановить, он просто разум потерял. Тут она замолчала. Триш и Чет посмотрели друг на друга, Потом Триш накрыла руку пожилой женщины своей. «Никогда мне не забыть этот его взгляд», — сказала Ламия. «Он глядел на меня, на детей с такой злобой, будто мы были чудовищами. Сказал, что мы демоны. Криком кричал. Видно было, что он сам в это верит. Выстрелил в меня три раза, в ногу, в грудь сюда». Она вновь притронулась к шраму а потом взялся за мальчиков. По щеке у нее скатилась слеза. «Ламия», — сказала Триш, — «пожалуйста, хватит». Он убил их, застрелил, а потом сжег. Она закрыла лицо руками и заплакала. Триш обняла ее.